Глава 73. В простоте его обстановки и утвари можно убедиться и теперь по сохранившимся столам и ложам, которые вряд ли удовлетворили бы простого обывателя. Даже спал он, говорят, на постели низкой и жестко посланной. Одежду надевал только домашнего изготовления, сработанную сестрой, женой, дочерью или внучками. Тогу носил, не тесную, не просторную. Полосу на ней ни широкую, ни узкую, а башмаки подбивал толстыми подошвами, чтобы казаться выше примечания. Широкая красная полоса на тоге была привилегией сенаторского сословия, узкая — саднического. Впрочем, нарядную одежду и обувь он всегда держал под рукой в спальне на случай внезапной и неожиданной надобности.